коледа побеждает Кощея. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как разбил Кощея бессмертного Коляда, Всевышний божий Ничего не скрою, что ведаю. Как ходил, гулял молодой каледа, Он от града шел и до града, От села к селу Огнищанскому Шел он ельничком, шел березничком, шел он частым младым орешничком. У него булава в девяносто пут, на главе веночек из лилий, у него сапожки волшебные. Высоко коляда поднимался, чуть повыше леса стоящего, ниже облака проходящего. Он спускался на поле широкое, да на тот лужочек зеленый, у смородинки речки быстрой. Видит — сила на полюшке нагнана, сила черная, непомерная. Волку в год ту силушку не обскакать и не облететь ясну соколу. А посреди той силы несметной сам Кощей бессмертный поскакивал. Падал бог на силушку соколом, подхватил Кощея Бессмертного, поднимал его в поднебесье, опускал на матушку землю. — Ты скажи, Кощеюшка Виевич, много ли силы черной скопилось? И куда вы все снарядились? — отвечал Кощеюшка Виевич. — Я бы рад сказать, только как терпеть... «Голова-то моя изранена, и уста мои запечатались!» Приспустил его коледа и сказал Кощеюшка-Виевич. «Здесь сошлись эти сорок царей». Также сорок могучих витязей, 40 черных волхвов, магов и колдунов И бесчеты различной нежити вурдалаков, леших и волотов Стаи черных волков, волкодлаков, из Хвангурских гор сорок ламий И все войско грозного вия Мы идем к горе Алатырской И хотим спалить Ирисад, разорить небесную сваргу. И взлетел коледа выше леса, чуть пониже ходячего облака. Прилетел он к Ирию светлому, сваргу он вошел не воротами, через оградочку перешагивал. Становился он среди Ирия, засвистел, вскричал громким голосом, с теремов вершинки посыпались, на столах питье расплескалось. Выходил Семаргл, сын Сварожич, Брал Семаргл блатную палицу, Нетяжелую, в 90 пут. Бил он божичев по головушке. Коляда стоит, не шевелится, Златы кудрышки не сворохнутся. Выходил Перун на широкий двор, Бил мечом своим каледу. Каледа стоит, не шевелится, Златы кудрышки не сворохнутся. Выходил Сварог, царь небесный. Ой, да вы, сыночки любезные, вы зачем к и обижаете? Сына вышне не привечаете. Надо прежде его повыспрашивать, где ты был, Коляда, и что видывал. Я ходил по полю широкому. Как у быстрой речки Смородины видел я несметную силушку. Волку в год ту силушку не обскакать и не облететь ясну соколу среди той силы несметной сам Кощей, сын Вии, поскакивал. Я слетел на силушку соколом, подхватил Кощея бессмертного. Мне сказал Кощеюшка Виевич, что идут походом на Ирий сад все цари-волхвы, войско черное» что сошлись Седасу, волкотлаки, дивы, оборотни, вурдалаки, из хвангурских гор сорок ламий, и все воины Вия темного и хотят спалить Ирий Светлый, разорить небесную сваргу, — говорил Перун-громовержец. — Ай же ты, каледа божич ты пойдешь ли с нами в товарищах биться с той черной силой? Отвечал ему сын Бога. «Я пойду на черного бога». И собралось войско небесное, полетели боги изырия, Ирия. Коляда повел в бой сворожичий, у Кащеюшки рать туча черная, а сворожья рать словно молния. И бросается крыльями, бьет матерь сва, кличит птица мощным сворожичем. В бой идите, бейтесь, сворожиче, Пусть ничто вас не устрашит, Пусть ничто не станется с вами, Ибо вы в руках у Всевышнего. Поезжал Перун на ту силушку, Шел Перунушка правой ручушкой, Поезжал по силе Кощеевой, Стал таптать, Стать ту силу копытами и мечом рубить, и копьем колоть. Поезжал Симаргл левой ручушкой, стал сжечь палить силу черную и по ветру пепел развеивать. Коледа пошел по середочке. Начал он по силе похаживать, начал черную силу погубливать, булавою начал помахивать, а куда махнет будет улочка, а еще махнет переулочек. То не соколы с неба грянулись, шли на войско черные боги, силу били они, как косили траву, и побили силу неверную. И не взвидел кощей света белого, Убежал от мощных сварожичей Далеко за горы Хвангурские, И виже скрылся в царстве подземном. И вернулись выри сварожичи, И сказали они сварогу, Мы разбили силушку черную, И теперь сварожичам славу поют. Славят все Перуна Симарглом, Прославляют и Калиду.